Глава 41. Уилл немедленно проснулся от раздавшегося шума. "Корделия, Элеонора", позвал он. "Что? Что такое?" отозвались, потирая глаза девочки. Сверху доносился крик, как если бы очень рассерженная молодая девушка защищалась, применяя весь диапазон децибелов своего голоса, а также бросаясь всеми предметами домашнего обихода, что попадались ей под руку. Брендон, в которого кидались всем, чем только можно, кричал от боли. — Это же Брэн! — воскликнула Корделия. — Судя по звуку, он в беде. — Тогда кто девушка? — спросила Элеонора. «Надеюсь, что это не та проклятая ведьма ветра», — сказал Уилл, спрыгивая с матраса. «Идемте». Он схватился за кобуру и внезапно вспыхнул от злости. Брендан! На чердаке Брэндон, забившись в угол, старался уворачиваться от летящих в него предметов, украшений и частей разломанного бюро, которое швыряла ожившая рыжеволосая девушка. Она повернулась боком, прикрываясь, насколько только возможно, одной рукой, а другой активно бросаясь вещами. «Прекрати разглядывать меня, ты, ничтожный ребенок! Прекрати бросаться в меня, и я не буду... Ай!» Что ты сделал с моей одеждой? Где мистер Кристоф? Он умер. Ай! Я попрошу своих сестер найти тебе одежду. Как тебя зовут? Здесь я задаю вопросы, а не ты. Рыжеволосая подняла с пола фонарик. «Стой — Стой! — крикнул Брэндон, пытаясь придать своему трескучему голосу хоть какую-нибудь интонацию приказа. — У нас только один! Трясущимися руками он навел револьвер на девушку. — Бабах! Брэндон не понимал, как такое могло произойти. Возможно, его палец соскользнул и вдавил курок. Как только он услышал выстрел, то сразу осознал, насколько глупо было брать револьвер Уилла. Отдача была такой сильной, что на мгновение могло показаться, будто это не револьвер, а разъяренный маленький зверек. Брендан понятия не имел, как следует целиться, и пуля вошла в потолок, оборвав металлическую цепь, на которой держалась сферической формы лампа, тут же упавшая на рыжеволосую девушку. И хотя лампа стала легче, поскольку все вставные стекла были разбиты во время драки гигантов, девушка немедленно упала на пол. «Нет!» — прокричал Брэндон, отбросив в сторону вставший горячим после выстрела револьвер и подбежал к девушке. «Я прошу прощения! Пожалуйста, очнись! Я даже не думал! Я не должен был брать револьвер! Я даже не...» «Ой!» — рыжеволосая ударила Брэндона в пах. Подражая Уиллу, Брэндон произнес «Бог ты мой!» перед тем, как рухнуть на пол. Девушка встала над ним, подняв пострадавший светильник. Струйка крови побежала по ее лбу, но, несмотря на это, девушка всем своим существом выражала готовность стукнуть Брена светильником. «Стой!» — крикнул ей Уилл, прибежавший на чердак вместе с Корделией и Элеонорой. Девушка взглянула на Уилла и, выронив лампу, стала прикрывать руками свою ноготу. «Оставьте меня в покое!» — кричала девушка, вытирая кровь с лба. «Он попытался меня убить!» «Успокойтесь!» — сказал Уилл, осторожно приближаясь к девушке. Он накинул на нее свою летную куртку и достал платок, которым прижал рану на голове, чтобы остановить кровотечение. Разинув рот от удивления, Карделия наблюдала за происходящим. Ей казалось, что она узнала эту девушку с рыжими волосами и зелеными оливкового оттенка глазами. «Кто ты?» — спросила Карделия, Но девушка не ответила на ее вопрос. Брендон властно обратился к нему Уилл, — «верни мой Уэбли, ты вор». Напуганный Брэндон пристыженно отдал оружие. «Я предупреждал тебя, чтобы ты не прикасался к моему револьверу», отчитывал его летчик. «Почему ты совершаешь настолько безответственные поступки?» «Я просто... Я хотел быть в безопасности», — ответил Брэндон. «Безопасности», — скептически повторил Уилл. «Украв мой револьвер, ты подверг опасности и себя, и всех нас. У меня была важная миссия. Мне было нужно мужское оружие». «Револьвер не сделает из тебя мужчиной. Кражей ты не сможешь придать себе мужественности, ты понимаешь?» «Да, Уилл», — подавленно отвечал Брэндон. Очень хорошо, сказал Уилл, убирая револьвер в кобуру. Итак, мисс, обратился он к девушке. Меня зовут Дрейпер, командир авиационного крыла 70-й эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Уилл Дрейпер, а это мои компаньоны, с которыми мы путешествуем: Брендон Карделия и Элеонора. Откуда будете вы? Карделия нахмурилась, припоминая, точно так же Уилл представился мне в лесу. «Прежде всего, вам следует лучше следить за этим сумасшедшим лунатиком», объявила рыжая девушка, вызывающая, отбросив с лица прядь волос. «Если бы он прицелился как следует, то мог бы убить меня. Кроме того, мне не нравится, как он смотрит на меня». «Эй, Пеппи, длинный чулок, не смотрю я на тебя. Меня не интересуют рыжие виснушками на...» «Довольно!» — грозно произнес Уилл. Брэндон тут же замолк. Мисс, произнес он, я полностью понимаю ваше неудобство и смущение. Кроме того, вы ранены. Карделия, не могла бы ты принести юной леди какую-нибудь одежду? Принести? возмутилась Карделия. Я тебе не дрессированная собака, и я знаю, как ее зовут. Это Пенелопа Хоуп.